Глава двадцатая. Люк припарковался во дворе ее дома, и Лина уже собиралась спросить его, сколько времени может провести дома и когда он за ней заедет, как поняла, что он собирается идти с ней. «А ты?» – вопрос вырвался невольно. Такую вероятность, что Люк поднимется с ней в квартиру, где, возможно, даже скорее всего не прибрано, она не рассматривала. Егор, конечно, молодец, доказал, что уже взрослый, но аккуратнее от этого брат не стал. Ни мама, ни Лина уже даже не пытались приучить его к порядку. Разбрасывание вещей по всей квартире было у него в крови. Мама даже как-то заикнулась, что это у него от отца. «Предлагаешь мне ждать здесь?» — поднял брови Люк. «И даже чаем не напоишь?» — в голосе его слышался смех. «Да нет», — Лина почувствовала, что краснеет. Благо на улице стремительно сгущались сумерки, и, кажется, Люк этого не заметил. «Конечно, пойдем», — тряхнула Лина головой. В конце концов, даже если дома будет царить идеальный порядок, люк у ее жилища все равно покажется убогим. Так не все ли ей равно? Подъезд встретил теплом и привычными с детства запахами. Неизвестно отчего, Лина испытала приступ тоски, словно она уже никогда не будет жить здесь, а лишь приходить в гости. Молча они поднялись на второй этаж, и Лина отперла ключом дверь. Странно было осознавать, что вместе с ней в квартиру входит люк. Даже молчаливый, с нормальным выражением незаинтересованности на лице, он в эту атмосферу не вписывался, как она не уговаривала себя, что все в порядке. Судя по валяющейся на обувной тумбочке куртке и ботинкам в разных концах коридора, Егор был дома. Да и свет горел в квартире везде, где только можно, даже в ванной. К экономиям с мамой брата тоже приучать не получалось. Тот об этом просто не задумывался. — Егор! Позвала Лина, но ответом ей послужила тишина. «Наверное, в наушниках», – пробормотала она, проворно убирая вещи брата. «Проходи в комнату», – бросила она смущенный взгляд на Люка. У них не принято было разгуливать по квартире в обуви, но предложить гостю тапочки Лина не рискнула. Очень удивилась, когда он разулся и в одних носках направился в комнату. Хорошо, хоть полы были чистыми. А вот в зале тоже царил бардак, на диване валялись джемперы, брюки Егора. Рядом с диваном его носки, журнальный столик был усыпан крошками, и брат даже не подумал убрать грязную посуду, которая осталась после обеда перед телевизором. Все это Лина подметила вмиг, как и Люк, собственно, и она ему была благодарна, что удержался от комментариев. «Располагайся», — кивнула она на кресло, а сама сгребла одежду брата. «Я сейчас». Егор сидел за компьютером в своей комнате, и, конечно же, в его наушниках гремела музыка. «О, привет!» Расплылся в улыбке он, завидев сестру. «У нас гостя в квартире свинарник», — зашипела Лина на брата, стягивая с него наушники. «Да ладно», — восхищенно протянул Егор, — «так ты сегодня не с водителем?» «Нет, и не мог бы ты развечь гости, пока я буду готовить ужин?» «Ну, если ты просишь», — лениво потянулся брат, но, в общем-то, довольно охотно пошел за Линой. Пока эти двое обменивались приветствиями, она быстренько прибралась на журнальном столике и окинула комнату взглядом. Теперь вроде порядок, не считая мелочей. На кухне тоже царил бардак. За сутки Егор умудрился перепачкать всю посуду и свалить ее горой в раковину. И только сейчас Лина поняла, как неправильно они вели себя с мамой, не приучая брата мыть посуду. В любое другое время она об этом бы не задумалась, но не сегодня, когда у них в гостях был люк и сама Лина хотела управиться с домашними делами побыстрее, чтобы не заставлять его долго ждать. Засучив рукава, она принялась наводить порядок, предварительно сунув мясо в микроволновку размораживаться. Сегодня она решила быстренько приготовить плов со свининой. Брат его любил, да и готовил с блюду быстро. Мясо уже дотушивалось с овощами в казане, Алина перемыла почти всю посуду, когда на кухню зашел люк. «Твой брат бросил меня одного, и мне стало скучно», с улыбкой сообщил он с порога не возражаешь, если я посижу тут с тобой? Пахнет умопомрачительно. Кинул он взгляд на казан, и Лина поняла, что Люк голоден, а она ему даже чая не предложила. Хочешь, сделаю тебе бутербродов с чаем, пока готовится плов? Вытерла на руки о фартук, стесняясь сразу всего, и тесноты на кухне, и цветастого, хоть и чистого фартука на ней, и даже риса, замоченного в тарелке ждущего своей очереди. Она не понимала, что с ней происходит, но готова была краснеть от малейшей мелочи. «Хочу», — кивнул Люк. Руки немного подрагивали, когда она нарезала хлеб и колбасу и наливала чай. Лина даже вздохнула с облегчением, когда смогла снова вернуться к мытью посуды. Правда, теперь ее смущал взгляд Люка, который чувствовала спиной. Невольно хотелось заправить волосы за ухо, разгладить фартук и по всему телу медленно разливалась систома. С этим мужчиной на одной кухне ей явно было тесно, она чувствовала его присутствие каждой клеточкой тела и остро реагировала на него. Это было и приятно, и напрягало одновременно. Лина не хотела так относиться к Люку, а все происходило против ее воли. Когда руки его опустились ей на плечи, а спиной она почувствовала тепло его тела, Лина даже не удивилась, словно только этого и ждала. Разве что тарелка выпала из рук в раковину и, слава богу, не разбилась. Он развернул ее к себе, и она заметила, как расширились зрачки в его глазах, и взгляд стал каким-то глубоким. От него пахло парфюмом и колбасой, но даже смесь этих совершенно разных запахов казалась ли неприятной. И да, она хотела, чтобы именно сейчас Люк ее поцеловал. «Дома-то совершенно не такая». Поглаживая ее по плечам, касаясь пальцами шеи, проговорила: «Какая?» Спросила она, лишь бы что-то спросить, чувствуя, как от волнения срывается голос. Уютное и теплое. А в другое время холодное, но этого Лина спрашивать не стала, вся превратившись в ожидание поцелуя. Не в силах смотреть еще куда-то, кроме его губ, что все приближались к ее. Она помнила, какие они мягкие и нежные. Она уже чувствовала их на своих губах и мечтала ощутить снова. И сейчас ее даже не волновало, что где-то рядом находится ее брат что в любой момент он может войти в кухню. Все ее желания были сосредоточены на его губах и руках, что зарылись в ее волосы, обжигая затылок. Лина закрыла глаза и немного подалась к люку. Она сделала это невольно, влекомое желание. Но ничего не произошло. Она чувствовала его губы рядом, улавливала их тепло, но они не касались ее. Открыв глаза, она испугалась перемен, произошедших с люком. Он побледнел, на лбу его из парина, а глаза заволокло, словно мутной пленкой. «Что с тобой?» – испугалась Лина, мгновенно забыв обо всем. Люк пошатнулся, и не поддержи его, она, он, наверное, рухнул бы на пол. «Егор!» – закричала Лина, с трудом держа все больше слабеющего люка и подводя того к стулу. Брат примчался тут же, словно стоял под дверью. «Помоги мне отвести его в комнату и уложить на диван». Лина тряслась всем телом и паниковала все сильнее. Она не знала, что происходит. Видела только, что Люку становится все хуже. Глаза его закатывались, он практически терял сознание, из последних сил стараясь держаться. «Надо вызвать врача», — метнулась Лина к телефону, когда они с братом уложили гостя на диван. «Не нужно», — удержал ее Люк за руку. «Мне уже легче». Лина пригляделась к нему и с облегчением подметила, что пелена из глаз ушла, а лицу медленно возвращаются натуральные краски. «Ты уверен?» — уточнила она, присаживаясь на край дивана и касаясь его лба. «Холодные и влажные, а рука, которая продолжала сжимать ее руку напротив, горячая и сухая». «Уверен», — смотрел на нее Люк слишком серьезно. «У тебя сгорит мясо». «Точно!» — подскочила Лина. Этого нельзя было допустить, потому что она разделала последний кусок свинины из имеющихся дома запасов. «Сейчас пришлю Егора. Лежи и не вставай. Я тебе крепкого сладкого чая сделаю». «Что я, нянька, что ли?» — Возмутился брат, когда она заклянула в его комнату, где он уже снова тряс головой в наушниках. «Иди», — прошепела Лина. «Он наш гость. Я готовлю, и одного его оставлять нельзя». Лина вернулась на кухню. Зервак уже был готов, осталось запустить рис, залить водой и убавить огонь. Что она и сделала в первую очередь, а потом занялась чаем для гостя. Что же это с ним было, не переставала размышлять Лина. Сердечный приступ, очень похож, кстати. Но Люк никогда не жаловался на сердце, да и вообще на здоровье. Впрочем, несмотря на то, что уже какое-то время живет под одной крышей с этим мужчиной, она все еще очень мало знает о нем. Душа Люка оставалась для Лины потемками. О своей жизни он рассказывал ровно столько, чтобы утолить ее любопытство. Но внутренний мир держал под замком. Заварив чай, она вернулась в гостиную. Люк снова был один, и это не на шутку разозлило Лину. — Где Егор? — нахмурилась она. — Я его отпустил, — улыбнулся Люк. Выглядел он гораздо лучше, но все еще продолжал полусидеть на диване. И что-то подсказывало Лине, что это не каприз, а необходимость. Раз не встает, значит, пока не может этого сделать. У тебя послушный брат, но мне не нужна сиделка. Лина отвернулась, чтобы скрыть смущение и занять руки. Пока наливала чай и добавляла сахар, снова чувствовала спиной взгляд Люка. «Вкусный чай», — похвалил Люк, прихлебывая из чашки. «Похож на тот, что делают у нас». Она поняла, что сейчас он говорит о своем мире в который раз прониклась двойственностью его жизни. «У меня мама родилась и выросла в Казахстане, а там культ чая». — Люк, ты же маг. На этот раз Лина не стала садиться рядом с ним, предпочла кресло и безопасное между ними расстояние. И ты ничего не почувствовала заранее, как и не смог исцелить себя? — Магия не всемогуща, — пожал он плечами. Кроме того, мне всегда плохо давался дар предвидения. — А что там с пловом? Скоро будет готов? Сменил он тему, и потому как он сглотнул, Лина поняла, что к нему вернулся аппетит, что было тоже хорошим признаком. Скоро улыбнулась она, чувствуя, как улучшается настроение. Странно, но для этого мужчины ей было приятно готовить. Хотелось, чтобы он попробовал ее стряпню и похвалил. Тем более, что плов был ее коронным блюдом. Его ее тоже научила готовить мама, принеся эту традицию со Средней Азии. И все же у нее еще оставались вопросы, ответы на которые она хотела услышать прямо сейчас. И что-то ей подсказывало, что Люк именно сейчас открыт больше обычного для общения. «Люк, а почему вас называют черными магами? Вы занимаетесь чем-то черным, несущим вред людям?» «Все гораздо проще», — усмехнулся Люк. «Мы черные». «В каком смысле?» Лина не понимала, что он пытается ей сказать. «В прямом», — Люк коснулся своих волос и рассмеялся. «Черные?» «До такой степени просто и никакого подтекста, скрытого смысла. Они черные, потому что у всех них черные волосы?» Вот уж чего Лина не ожидала так подобного. Она-то думала, что живет под одной крышей с опасным магом. Теперь уже и ей стало смешно. А есть у вас белые маги? Конечно. И волосы у них белые, как снег, а глаза красноватые. Не самые привлекательные маги, должен сказать. Альбиносы? У вас это называется так, кивнул Люк. А какие еще есть? Рыжие? Окончательно развеселилась Лина, представив страну магов, где все рыжие и веснушчатые. «Нет», — рассмеялся Люк, — «все остальные просто маги. Цвет волос и глаз у них самый разный, как и у вас». «Неужели нет никаких различий в вашей магии?» «Я этого не говорил», — вмиг посерьезнел Люк. «Черная магия, она самая сильная и часто носит необратимый характер, особенно если маг использует собственные резервы, а не прибегает к помощи артефактов. Белую магию мы еще называем воздушной, часто она мимолетная, и практически любое заклинание можно снять довольно легко. Именно это она и имела в виду, только Люк ее понял по-своему. Получается, что черные маги часто опасны, если их колдовство идет во вред кому-то. Люк еще немного рассказал ей про свой мир, и Лина поняла, что по сравнению с ее миром их очень мало, и поделен на территории, принадлежащие разным магам и немагам, которых в его мире тоже предостаточно. Так она узнала, что белым магам нельзя селиться среди черных. И дело не в самих расах, а в том, что черная магия доминирует над белой и может ее стереть совсем. Так же дело обстоит и со всеми остальными магами, которые составляют большую часть населения. А Соржение, страна Люка, оказывается самая маленькая в его мире, потому что и черных магов в общей массе меньше всего. Из-за того, что их мир довольно неудобен для житья, в нем не магов, то в те области, где живут обычные люди, откомандировывают магов, чтобы устраивали порталы, наделяли людей способностью к левитации, ну и для всяких других магических примочек, необходимых для нормальной жизни. В общем-то, правильно у них царят законы, направленные на благополучие населения. Это Лина должна была признать. «А ты меня научишь летать?» — рискнула спросить она. С того момента, как кудряшки ей сообщили о такой возможности, она нет-нет да вспоминала об этом. Почувствовать себя птицей – разве это не чудесно? Уговорила, только не здесь, а в моем мире, где нет земного притяжения. За разговорами время пролетело быстро, и плов подоспел. Все время, пока длился ужин, Лина не могла избавиться от мысли, что никогда раньше Люк не был таким простым и человечным. Вот же он сидит с ней за одним столом, подкалывает ее брата, словно знаком с ним с рождения. Их посиделки так похожи на обычный семейный ужин, что Лине даже стало грустно от мысли, что все не такое, каким кажется. Люк не изменился, просто на время он позволил ей видеть себя таким, каким она хочет его видеть. Уже наступила ночь, когда они вернулись в дом Люка. Вопреки ожиданиям Лины, Люк не остался внизу, а поднялся с ней на второй этаж. «Лина, задержись на минутку», — попросил он ее, взяв за руку как раз тот момент, когда она хотела скрыться в своей комнате. «Я должен кое-что проверить, чтобы убедиться окончательно», — ответил он на ее вопросительный взгляд. Люк положил ей руки на плечи и какое-то время разглядывал ее лицо. Лина не понимала, что именно ему от нее нужно, как и выражение его лица не могла расшифровать, но решила не мешать, трезво рассудив, что вреда он ей не причинит. Она затрепетала, когда он склонился к ее лицу и коснулся губ. Но возбуждение не успело завладеть ей, уступив место испугу, когда Люк согнулся, словно от приступа сильнейшей боли. — Что с тобой? — переполошилась она, подхватывая его под руку. — Тише, — попросил он, — помоги мне дойти до портала. — Сейчас? Зачем? — Нам нужно срочно вернуться. Теперь я знаю, что происходит.